Из переписки Кропоткин Гольдсмит Вела Бромли 3 апреля 1897 года. Опять я хворал, поправился, съездил в Шотландию лектировать, простудился и опять хворал этот месяц. В Швейцарии начал револт в 1879 и все отстранилось. Реклюс держался в стороне от нас. Юры, а юра вся ушла. Часто Соня, моя жена, с грустью смотрела на наш труд. Так мал он был по результатам. Швейцария требовала вечного ремонтажа, как говорил Бакунин. Во Францию мы посылали 25-30-80 экземпляров, большей частью на удачу. Но вот сразу дело пошло во Франции. И идёт по всю пару. два ты товарища? Да-да, хороших. Чего только наделаешь. Ну, довольно. Подумайте, дорогой мой друг. Что можно сделать? И в путь дорогу. Крепко жму вам руку за себя и за Соню. Кропоткин. 11 мая 1897 года. Я ненавижу русское правительство в Польше, не только потому, что оно поддерживает экономическое неравенство, оно оказалось в этом отношении радикальнее польских панов, и тем задавили восстание 1863 года. Оно задавляет личность. а всякого угнетателя личности я ненавижу. То же самое в Ирландии, где мои приятели сидели в кутузке на пении Грен Эрин и на шее зеленых Штарядов. Где бы люди не восстали против гнета личного, экономического, государственного, даже религиозного, а тем более национального, многие должны быть с ними. Вот почему мои симпатии с неграми в Америке, с армянами в Турции, с финнами поляками в России и так далее. Вы не пережили годы 1859-1860 годы. Могу осудить, что смелые походы Гарибальди больше сделали для подъема либерального, радикального, бунтовского и социального духа по всей Европе, чем что бы то ни было. Мужики в России ждали Гарибальди. Не будет воли, пока Гарибальди не придет. Я слышал сам, а вы знаете, что нибудь в России крестьянских бунтов не было и воли? Вы упомянули кооператоров, так я их и возьму. Чего вижу? Настоящие буржуи. А между тем, идея, родившая это движение, не была буржуйская. Сейчас английские кооператоры дружат со мною. Государственный социализм им противен. Они просили меня написать статью о земледелии, я написал. На днях они просили статью о национизации, и они ждут анархического выхода. Возьмите Россию. В ней идет сильное движение рабочих. Не те рабочие стали в два года. Говорил недавно один англичанин, живущий несколько лет в России. «Никто ими не занимался, кроме социал-демократов. И вот оно, в их руках, и они поведут его по своей сторожке на погибель. В настоящее время от социализма в социал-демократии ничего не осталось. Для нас есть один предел. Никогда мы не станем вреде эксплуататоров, правящих и духовных наставников. И никогда не станем выбирать или назначать себе эксплуататоров, правителей, наставников». Никогда мы руки не приложим к созданию какой бы то ни было пирамидальной организации, экономической, правительственной или учительской, религиозной, хотя бы даже религиозной. Никогда своими руками не будем создавать правление человека над человеком. 14 декабря 1898 года. Каждый месяц надо поставлять главу мемуаров, страниц 16, больших. Я пишу по-русски вполне, потом сокращенно по-английски. И это будет решительно все время. Настолько, что вот ничего не могу сделать. А так устал. Нет физической возможности взяться за новое дело. Виола. 8 августа 1902 года. Не могу я браться за дело. Не отдавшись ему вполне. Вера в Евангелие по Марксу еще живет целиком. Бромли. 24 сентября 1902 года. Сегодня, да и все эти дни, работаю. С 6.30 утра. Солнце Море, свежий ветер в окно. Чудно, хорошо работается. Вайола, 5 октября 1900 года. Дорогая Мария Исидоровна, возвращаю вам корректуры. Не не ли дать мне адрес типографии? Мне не нравится, что между вами и мной идет такая деятельная переписка. Полицейская око бдит, и все это ставится вам черными крестиками на случай и отнюдь не упрачивает вашего положения в Париже. Вайола, 28 декабря 1900 года. Дорогой мой друг, Страшно работаю, это одно мое оправдание. Вчера было собрание русское, 75-летие декабря. Все было очень хорошо, но ввязался плюгавенький марксида и пошел. Буржуа, либералы и все это движение 50 годов было буржуазным. И Кравчинский был мальчишка. В боевые времена тут был один шпион, также же срывал собрание. Право, марксида не лучше распорядился. Всем то что стало, я до пяти не спал. Просто боль чувствуешь от этих недоумков, а их чуть не целое поколение. И не с вчерашнего дня эта болезнь. Я ее переживаю в 70 годов. Дан Робин. Мортон Роуд 15 августа 1901 года. СТОК 2 заваливает корректурами французские переводы. Fields, factory, workshops идут хорошо шинговым изданием. И я рад, что читают ее теперь простые люди. Просто люди читают. До сих пор касательно рабочего движения у меня есть только одна идея, единственная, и вот она. Покуда социал-демократизм, как его поняли в России, не был помеху. Он по плечу большинству, а при российском раболепстве перед авторитетами, всегдашним, он оказался как раз тем, что нужно. Помогали рабочим сплотиться, давали им веру в свое дело и что за ними. Им бы тоже делали, если бы были на месте. Но я вижу, конечно, громадную растущую опасность, раз их основные принципы важны. Рано или поздно это отзовется на все движение, стачки, экономический террор, даже манифестации, незаметно мягко накладывается уздечка. Дан Робин, 4 сентября 1901 года. Теперь строчу ответ Победоносцеву. Я напечатал в July и August New American Review статью о России. Победоносцев отвечает Н N от 15 сентября, выгораживает царя и себя. а затем восхваляет свои церковно-приходские школы. Опять приличный. Я не хочу отвечать несколькими словами. place Плейсхоуф, Брайтон. 14 декабря первого года. Спасибо, дорогой мой друг, за цветы и письмо. Цветы отошли в горячей воде и красуются теперь на комоде. По скриптум. Моя утур дюнви, мемуары, выходят завтра. Если попадутся отчеты, а в особенности, если попадется ругательный, пишите. В Германии их удивительно хорошо приняли. Лучший отчет был в одной злой консервативной газете. Очень хорошо написано, а потому следует постанять. Бромли, 6 января 1901 года. Вот уже две недели ровно я в постели, а не поблагодарил мою милую Марусю за бесконечно милую, добрую память Об нас. Соня, бедная, тоже что сбилась, а Саша, легкомысленное создание, такая стала быть и есть зубит к экзамену. У меня, родные мои, сильный бронхит. Такого не было ни разу еще в жизни. С инвейжен всех тонких сосудов, в нижней части легких и при этом с готической инфуенцией. И за две недели не смог даже унции съесть твердой пищи. Ослабел очень. Читатели вы вести из России, по-видимому, всерьез делись на этот раз против самодержавия. А вот Маруся, милая, крепко, крепко обнимаю за Вы не поверите, до чего Соня хотелось вас тут на неделе задержать. Бромли, 10 февраля 1905 года. Дорогой друг, ваша статья прекрасная, отлично построенная, мысли верны. Именно это я хотел бы выразить, если писал. Брайтон, 5 июня 1905 года. Хожу я здесь один и всякую думу думаю, все больше не веселую. «Людей нет, теоретики про мозговые какие-то, наша молодежь, а удальцы, кроме террора, не видят исхода своей удали, а между тем, просто конца не видно делу, Не, ну не стану бурчать, а крепко обниму вас и милую маму, не хворайте, Маруся, не надо». Брайтон. 25 октября 105 года. «Был Черкезов. Во всяком случае, в России началась революция, раз выступила Москва, вся Россия поднялась с нею». Много неприятностей придется пережить в эти годы, но зато, родные мои, и много радостей. Ведь эта революция, именно такая, какая была в 1790-1893 годы, только стоит спустя. Одно скверно, европейская война надвигается, консерваторы здесь хотят войны с Германией, и синие прежде всего, толкают Францию к войне. Брайтон, 1 декабря 1905 -го года. Как видите, в Брайтоне должен был удрать, чтобы избавиться от разных сердечных признаваний. был Гагели с Черкезовым. Мы говорили очень дружно, что в России скоро может начаться реакция. Больше, вероятно. Типографию сложим в январе. И айда в Россию. Брайтон, 22 декабря 1905 года. Пишут мне из России следующее. Новое правительство социал-демократов злобой обольёт нас. Пусть, а мы поборемся. Новое началось. Великая борьба уже завязалась. Неужели не царизма, Мои взял знания Выпускают 20 тысяч, цена 1 рубль. Слух, что война Германии и Франции объявлена будет через день-два, все готово, жду предлога. Так завален письмами, что просто прихожу в отчаянии. Брайтон, 9 января 1906 года. Едем и скоро, то есть, вероятно, в начале февраля. Но мои затруднения литературные, я обязался написать Все статьи России для нового издания «Энциклопедия Британика». В России вести эту работу не хотел бы, но идет другая. Брайтон, 29 января 2006 года. Весть из России. По-прежнему. А где аресты? Брайтон, 7 февраля 2006 года. Не удивитесь моему моранию. Рука до того устала от писания, что я нынче взялся уже за гусиные перья. кончился французскую революцию вплоть до 21 мая 1793 года. Брайтон, 20 февраля -го года. Интеллигенция хочет руководить рабочей массой, а надо идти за ней. 16 мая 1936 -го года. Мы тронемся в июне, на наверное, Хотел бы хоть сейчас. Пора в Россию. Брайтон, 8 июля 1936 -го года. Ура! Вчера кончил для Гранд Революцион. Вновь написал 1400 исков. Выйдет книга страниц в 400. Писал 24 апреля, и первый раз в жизни целую книгу без перерыва. Вайола, Бромлей, 27 мая, на 27 года. его недавно моя старая, самая дорогая пятница Лаврова. А туту, -ту, конечно, обычная раб работа, и кончил просмотр перевода в помощи. Конгресс социал-демократов здесь продолжается. Я, конечно, не был, а нахитов не пускают. Впрочем, Соня была на одном заседании с Фанью Степняк, и попала как раз на такую византищину, Что после в ужас пришла. Роза Люксембург говорила, что христианство представляет революционный элемент и нужно ему помогать. Плеханов с пафосом принялся ее от, от церкви, обвиняя в изменении марксизму в анархизме. Говорят ленинцы еще больше это досы, чем меньшевики. Соня в себе не может прийти от этих византийских раскольнических э, споров, которые он слышала, ведь они мертвые, говорит. Бромли. 19 июня 1908 -го года. Столько писем на руках, что прихожу в отчаянии. Бесть из России невеселы. Полное торжество реакции. Кто знает, на сколько лет. Онсоу Виллс, 29 января 1908 года. Я все еще не выхожу из комнаты, сижу, очень слаб. Осмотрел меня специалист энфимзема в обоих легких снизу. Зиму оставаться в Англии, безусловно, нельзя будет. В этот раз на волос избег бронхопневмонии. Иначе бодр смотрю вперед на свои работы, и нежно обнимаю вас и маму. Он вилос 23 марта 1908 года. Денег для заключенных никаких нет. Страшно жаль товарищей, а Соня хлопочет, чтобы занять денег, чтобы часть которую потом как-нибудь выплатим. Апрель 1908 года. Энфиземы в нижних частях обоих легких, и веяно в в Англии не проводить. На днях познакомился с Натальей Сандерной Герцен. Очень рад был, ведь тата для нас совсем своя, родная. Пансион Бади Эконобио Майор, Италия, 12 мая 28 -го года. Деньги добываемые эксами, надо было бы совершенно исключить как возможный источник дохода. Простой, здравый, практический смысл этот вид категорически без всякой теории. И надо, мне кажется, поставить это условие. Он словилос 1 июня 1908 года. Спасибо вам, родные мои, за ваши милые поздравления и пожелания. Было у нас вчера несколько человек своих, и ни у кого никакого веселья не было, и быть не могло. Вспомнить о Чайковском, Брежковской и других, сидящих по тюрьмам, какое тут -то веселье. Только когда Зейтман, скрипач, играл проникнутую глубочайшей тоской вечера вечер Ахманинова, только тогда все чувствовали, что ничего другого не скажешь. Вообще наступает пара реакции. Ввела Мусвелли Хилл. 25 сентября этого года. Читаю теперь сплошь свою книгу, без перерывов другой другую работу, и думаю об ней, и спрашиваю себя, какое впечатление она подведет на русского читателя. Скажите, Маруся, ваше мнение. Вы знаете, что адского самолюбия у меня нет. За своей идеей я стою, слепа всегда, иногда». Но изражения их я знаю по опыту. Зависит часто от таких сторонних причин и часто пустяков, недоглядки. С мыслями всегда согласны, как они изложены, какое общее впечатление. Вёл Муссвелл Хилл 15 августа 2019 -го года. Если бы город Лебон, господин Лебон, биолог, следил за английской научной литературой, он знал бы, что в Англии меня знают больше ученого чем как политического писателя. Причина та. что я 20 лет обозревал в английской Nature, безусловно, все естественные научные работы в России, и часто в Швеции и Богемии, и в продолжение 19 лет ввел в 19th century uh, Recent Science после Хаксли, товарищ Гексли, и по его плану критические обзоры главных научных вопросов и даже отделов науки. Бросил в первом году, как и Хаксли, после «Удара сердца». С тех пор нет такого обзора ни в анг... одном английском, или в американском журнале. Жаль, что Лебон не читал этих обзоров. Он многое узнал бы из них. Но ввиду своих работ, заниматься мне этим некогда. Я, пожалуй, следовал бы издать книгу. Оксфордский университет мне предложил. В выводах я могу ошибаться, повеличивая значение общественности, эволюции животного мира. Но факты не мои наблюдения, а излечения из тех великих натуралистов, отцов описательной зоологии, которые в первой половине XIX века изучали жизнь животных, когда она, почти еще не тонутая с человеком, кишмя шела на прериях в лесах обеих Америк. Ну, довольна об этом. Важнее следующее, упомяните о следующем интересном факте. После выхода моей работы, В 19 веке два русских натуралиста зоолога профессор Минсбир в Москве, исследователь прикаспийской низменности и Персии, и профессор Бранд, начальник зоологического музея Академии в Петербурге, напечатали Бранд книжку, а Минсбир книгу о том же и массу своих фактов подтвердили мои неупоминаемого его имени, это было до свобод. И еще интересно, Кесля, Северцов, Минсбир, Бранд, четыре больших русских зоолога и пятый поляков поменьше, И, наконец, я, просто путешественник, стоим против дарвинского привлечения борьбы внутри вида. Мы видим массу взаимной помощи, так как Дарвин и Уоллес видят только борьбу. Это объясняется, я думаю, тем, что русские зоологи исследовали громадные континентальные области в умеренном поясе, где борьба вида под естественных препятствий, ранние морозы, бураны, наводнения и так далее, виднее, так как Уоллес и Дарвин исследовали преимущественно береговые полосы топических стран, где переполнено за... вполне заметнее В континентальных областях, нами посещенных, недостаток животного населения, и там, возможно, переполнение только временное. Любопытно, что этот гениальный и честнейший наблюдатель Дарвин где-то включил все-таки две строчки намека на это. Суббота, вечером 1909 года. Митинг в четверг был удивительный, превосходный, Зал битком набит, речи полный энтузиазма, смелые либористов и либералов. Хотели в альберт холле но нужно было 200 футов. 120 суден собрала. вот эти ноября этого года. Дорогой мой друг, мы и в науке, кажется, работаем с вами на одном поприще, Дарвин и марксизм. Я сейчас много написал в этом направлении. Мне нужно показать, что взаимная помощь не противоречит дарвинизму, если понимать естественный от отбор, как его следует понимать. 11 ноября этого года. Очень, очень благодарю вас за книгу Моргана. Работа Минского о полярных животных очень нужна. Как раз я говорю об этом. Еще с Мидендорфом тогда же при появлении происхождения видов я об этом говорил. Это был его главный аргумент против Дарвина. Для меня с братом, уже трансформистов, это было несомненно, особенно когда он приводил пример якутских лошадей. Рапала, 7 января 1910 года. Виды чудесные, прогулки дивные. Таких тонов при закате солнца нигде не видел. Одно слово – земное море. И при одной мысли, что я на берегу этой колыбели нашей цивилизации, весь ум настраивается на какой-то высокий лад. Так и хочется написать что-то хорошее. Какой я глупый, что раньше сюда не, не попал. По-итальянски читаю романы без опинки, Говорю с российской смелостью. Итальянцев с Сони я находим бесконечно милыми. А таких детей нигде в мире нет. Почтенный народ. Вело Масло Хил 23 июля -го года. Корректуры и посетители, и письма. И теперь... Покуда писал это письмо, утром, заметьте, пришлось прервать. Почтительница из Петербурга. Никогда еще столько народа, американцев, русских, немцев, не приезжало через Лондон, сколько в этот сезон. Почти каждое после обеда кто-нибудь приходит. А тут еще русские артисты и так далее. Ну, довольно болтать. А то еще какая-нибудь феминистская, египетская, японская наглянет, и придется положить письмо. British Museum. 16 сентября 1910 -го года. Не могу справиться с работой... в темп нову и Freedom и запаздываю а мне еще жить не жить недолго я хочу закончить работы которые без меня останутся законченными взялся за влияние среды на животных нужно напечатать статью до отъезда напала понедельник 12 декабря 1910 года надо вам сказать что я засел Два месяца тому назад за работу о Толстом. Его письма, напечатанные Бирюковым, сильно заинтересовали меня в драме его личности. А тут подошел его отъезд, затем смерть. Я постарался свести итоги в английской большой статье, а короткую послал в России, которая, первая русская котета, обратившаяся ко мне за статьей, просила статью. Ввела с 1 сентября 1910 года. А я пишу постели. Не везет мне в этот год. Вот уже с марта. Опять вступил в период, который у меня был одно время. Усиленная работа, болезнь, усиленная работа, болезни. Нужно их забрать и уложить в ящики тонны три книг в связи с приездом в Брайтон. Ну а авось, справлюсь. Лондон, 16 октября 1911 года. Я много думал все это время о том, что нужно в данную минуту для анархистов в России. Определенное отрицание кабинских приемов, принимающихся до сих пор в России за анархию, а именно, отрицание экстраприатовства как средства приобретения денег для революционной работы и, безусловное отрицание Багровщины как средства борьбы с реакцией. ЧИЗЭМ сент брайтон 22 января 1912 года. Несколько англичан хотел открыть английский комитет помощи голодающим в России, После завтра в Лондоне Большой против митин, против российских безобразий. Хотел ехать, да посудился. Вот уже неделю кашель, рехорадит. Сегодня скачет доклад. До того отчаянно с в России. Просто руки выпускаются. Брайтон, 21 ноября 2019 -го года. Я хочу серьезно написать, хоть вкратце, свою этику. Мне мало осталось жить, и хочу, чтобы кончить этику. Хоть и в черне. Слег, так не кстати. На рождение пришло свыше 400 писем. Телеграмм. Адресов Нужно писать ответы, хоть не всем, я, я я лежу, тоска. Что меня больше всего порадовало, что десятки адрес от адресов от рабочих синдикатов Португалии, из России адрес с 250 пописями, адреса от групп, студентов, рабочих союзов, нагло, смело, по телеграфу, с пописями, даже одного экс-министра Витебского, Брайтон, 12 декабря 2012 года. Здоровье незавидное, простуда не прошла еще, сейчас кончил инвентарь полученных приветов, на которые надо ответить, коллективно сделаю или лично, оказалось свыше 500.